Дэвид. «Я голодный. У вас есть для меня что-нибудь поесть? Вы должны дать мне что-нибудь поесть. И еще я немного хочу пить. Мне не нравится это место. Здесь очень холодно. Вы еще здесь? Я хочу увидеть свою маму. Мы можем уже поехать домой? Пожалуйста». Я никому ничего не скажу, если вы меня оставите. Я могу просто дойти до своего дома. Я очень быстро хожу. Я настоящий ходок, все так говорят. Я хороший игрок. Куда вы ушли? Вы меня слышите? Я не хочу оставаться здесь. Здесь холодно. Здесь ужасно. Теперь я очень хочу пить и есть. Я совсем ничего не ел. Почему вы мне ничего не дали? Вы собираетесь убить меня? Я не говорил ничего плохого. Если сказал, то прошу прощения за то, что я сказал. Я ничего не делал. Я ничего такого не сделал. Я правда не знаю, почему вы привезли меня сюда. Я правда не понимаю. Я просто хочу к маме сейчас. Я хочу, чтобы тут кто-нибудь был. Я был бы даже не против, если бы здесь были вы. Вы мне не нравитесь, но мне не нравится быть здесь одному. Я был бы даже не против, если бы здесь была собака или крыса. Тут очень холодно. Я не против темноты. Тут очень темно, но я не против. Я не боюсь темноты. Не очень боюсь. Я хочу домой. Пожалуйста. Я не плачу, не кричу, правда же? Я не буду плакать или кричать. Если вы отвезете меня домой или просто выпустите, откройте дверь». Или поднимите люк какой-нибудь. Я могу дойти до дома. Я не знаю, насколько это далеко, но я очень быстро хожу. Я не хочу быть здесь. Пожалуйста. Я не хочу быть здесь.